С этими ключами выходило совсем уж непонятное и странное. Волошин всю голову сломал и никак не мог сообразить, где он напутал. Но где-то же напутал. И разлоговская секретарша посматривала на него как-то странно. Никаких вопросов не задавала, ясное дело, но посматривала. И Волошина это беспокоило. Каждое утро начиналось одинаково. Он стремительным шагом входил в приемную Разлогова. Варя, сосредоточенная по утреннему, д е л о в и т а я поднималась ему навстречу, улыбалась приветливой казенной учрежденческой улыбкой. «Доброе утро, Варя», — говорил Волошин шутливым казенным начальничьим тоном. «Ну что, сегодня пока об убийствах по телефону не сообщали?» нет Марк Анатольевич. И за этот казённый, бодряческий, дурацкий тон Волошин себя ненавидел, но съехать с него не мог решительно. Не получалось. Спросив кофе, он удалялся к себе в кабинет и там работал, то есть сидел за столом и смотрел в окно. Дела громоздились и накапливались вокруг него, как... сугробы вокруг торчащего посреди поля дерева. Он и чувствовал себя этим самым деревом, одиноким, замёрзшим, лишённым всех жизненных токов и посреди поля. Безразлогово он ничего не мог. И осознание этого, пришедшее в последнее время, было ужасным. Как будто неожиданно для себя – Сорокалетний Волошин вдруг обнаружил, что он импотент, опозорился, и поправить уже ничего нельзя. Нет, наверное, можно, но в какой-то другой жизни. В этой все уже знают, что он импотент. Чёртов разлогов! Умер и всё испортил. Впрочем, всё портить... Разлогов умел виртуозно и делал это с огоньком, можно сказать, с упоением. Он испортил жизнь себе, испортил Марине Нескоровой. Уж она этого никак не заслуживала. И теперь, вот уже после смерти, старательно портил жизнь ему, Волошину. Дела накапливались и громоздились, возникали из воздуха или ветер, что ли, их приносил. Завод в Оренбурге буксовал. На заводе в Перми сырья осталось на две недели, а в Декалеве вот-вот начнутся голодные бунты. Три дня назад звонил министр и говорил с Волошиным так, как никто с ним не говорил со времен службы в армии. Тогда в армии после такого разговора вышла крупная драка с нанесением телесных повреждений второй и третьей степени тяжести. Но про это даже в газетах писали. Нанести министру телесные повреждения Волошин не мог. И приходилось молча сжимать зубы и потные от унижения кулаки. В сухом остатке... Как выражался профессор на кафедре общей химии, речь министра сводилась к следующему. «Премьер крайне недоволен». «Премьер, можно сказать, раздражен». н э к с е м и р получил полную свободу действий, в регионах особенно, в обмен на о б е щ а н и е Совета директоров, что до Центра никакие скандалы доходить не будут. Все решается на местах и своими силами». Никаких демонстраций маршей протеста, никакой скулёж о дополнительных бюджетных вливаниях не принимается. Сколько влили, столько и влили, больше не будет. Только при соблюдении вышеперечисленных договорённостей премьеры правительства в целом готовы проявлять группе компаний «Эксимер» определённую лояльность. В противном случае министр говорил, а Волошин слушал, потной рукой сжимая телефонную трубку. — У вас есть две недели, — заключил министр, которому не было никакого дела до потных рук Волошина, ну, максимум три. — Наведите на своих производствах порядок, Марк Анатольевич. В противном случае, когда порядок наводил разлогов, у него это получалось, и связи какие-то б ы л и подключать он их умел вовремя. И в долгу не оставался. И вроде бы выходило, что все делается само собой, и Волошин к тому привык. Это было удобно. Привык и хуже того. Поверил, что особенного ничего делать и не нужно, все так или иначе решится само собой. И тут вдруг оказалось, что решалось уж никак не само собой, а разлоговым. Вот ведь открытие. За собственную глупость, наивную да н е л ь з а Волошин теперь себя презирал. На такой должности и в таком возрасте наивничать уж совсем неуместно. И бумаги. Бумаги, на которые Волошин так рассчитывал, исчезли бесследно. Да и с ключами он напутал. Хуже того, в путаницу с ключами оказалась вовлечена секретарша которая теперь смотрела на него странно. Или со страху и от ненависти к себе он придумывал, что странно. — Марк Анатольевич, из Перми директор третий раз звонит. Будете говорить? Волошин знал, что поговорить нужно, необходимо просто. Именно сегодня, сейчас. — Нет, я занят, — сказал он в трубку, деловым до отвращения тоном. Передайте ему, что... «Я сам позвоню». «Хорошо». Помедлив, о т о з в а л а с Варя, и в о л у ш и н у показалось, что она знает, что он трус и импотент. И это его взбесило. «Скажите, что я поговорю с ним сегодня же!» рявкнул он, «чтобы он ждал моего звонка!» «Я поняла, Марк Анатольевич. И не забудьте меня с ним соединить часов шесть. Вам понятно?» Она опять помедлила. — В это время в Перми будет 8 вечера, — сказала она совершенно спокойно. Но я вас с т и н ю конечно. Волошин швырнул трубку, пробормотал, ну и прекрасно, и опять уставился в окно. Если бы разлогов в сию минуту воскрес, Волошин, наверное, тут же убил бы его. У тебя... «Все признаки надвигающейся депрессии», — сказала ему позавчера мать. «Возьми себя в руки, а лучше езжай подлечись. Я знаю, что говорю». Она была доктор наук, специалист в психиатрии, известный на всю Москву. Конечно, она знала, что говорит. Разлогова нет, документы пропали, премьер недоволен, заводы вот-вот встанут. И у него Волошина... На все про все две недели, от силы три. В противном случае, а с л у ч а е действительно противный, д да о нелься. Волошин допил из холодной чашки холодный кофе, от которого в желудке все горело и сворачивалось в трубочку, встал и вышел на балкон. У них был шикарный балкон, общий с разлоговым. По балкону можно было гулять. Летом сюда выносили деревянные столы и диваны с полосатыми подушками и сюда же подавали обед. Чистые скатерти трепетали на теплом ветру, красные маркизы давали веселую тень, розы, увивавшие деревянную решетку, были упруги и прелестны. А в самом сиденье на балконе было что-то южное, легкомысленное, легкое, приятное. Волошин вышел, глубоко вдохнул воздух, сунул руки в карманы и закрыл глаза. Вот и зима на носу. Между белыми фигурными колоночками балюстрады намело сухого колючего серого снега, деревянные решетки сдвинуты и накрыты мешковиной, ветрено, холодно, пусто. Город лежал далеко-далеко, насупленный, серый, и было понятно, что вот-вот пойдет снег. Волошин п о д о ш ё л к краю и заглянул вниз. Там внизу были машины, зонты, грязное шоссе. Он наклонился и взял щепотку сухого снега. Конечно, ничем не пахло от этого снега, ни свежестью, ни морозцем. Он быстро таял в пальцах, капли падали Волошину на п и д ж а к оставляли пятна, как от слез. Итак, нужно на что-то решаться. Понять, что произошло с ключами, где он напутал. Это самый важный вопрос. п р е м ь е р м и н и с т р завод, Заказ на зубные щетки от компании «Дюнон», самый крупный на сегодняшний день. Все это потом. Сначала нужно разобраться с бумагами. А бумаг никаких он не добудет, пока не откроет сейф. А сейф он не откроет, пока не поймет, где ключи. Нужно отыскать ключи. Потом нужно отыскать сейф. Какой-то третий. Вдвух он уже проверил. В противном случае... Марк Волошин засмеялся тоскливым, хриплым смехом, словно ворона закаркала. Снег в ладони растаял совсем, остались только песчинки и какая-то мутная серость, как будто гарь. А разве от снега остается гарь? Он вдруг подумал. От моей жизни тоже осталась одна гарь. И тут же спохватился. Жалеть себя нельзя. Ни в коем случае. Следует быть ироничным и отстраненным. А он, кажется, с только и делает в последнее время, что жалеет себя. Никакой иронии и отстраненности. Вчера он приехал домой в пустую гулкую от пустоты старую квартиру в центре Москвы. Он прожил в ней всю жизнь в этой квартире и очень ее любил, а потом Разлюбил в одночасье.